Амели поманил рукой Леонетту, уже переступившую порог, и та вышла из комнаты. Кроме них, никого не было в коридоре, слабо освещенном лампой, висевшей на стене. Кто позвал монахиню? Спросила Амели, затворив дверь в спальне. Но мы позвали, ответила Леонетта. Послушайте, Леонетта, раз уж вам пришла в голову подобная мысль, вы сами и отошлите монахиню. Вы прекрасно знаете, что госпожа Патрико не потерпела бы ее присутствие. — Отослать монахиню? Но это всем станет известно. Что будут говорить? Ведь это скандал. Подумайте. — Я думаю о том, чтобы не оскорбить умершую, — сказала Амели решительным тоном, каким она умела говорить в иных случаях. — В этом доме все проникнуто духом моей покойной крестной, Мы не смеем идти против нее. Но вы не беспокойтесь, если грешно удалить эту монахиню. Я возьму грех на себя и отвечу за него. Но ведь дело идет о спасении души человеческой, — с театральным пафосом воскликнула Леонетта. — Ах, оставьте! Такая душа не нуждается в наших заботах. Поверьте, тетушка Патрико спокойно может предстать пред высшим судьей. Дорогая, хотя нам известно, до чего вас уже довело, ваше понятие религии, но все же у Амели засверкали глаза. Она хотела было ответить полно-полно, послышался голос за ее спиной. Она обернулась. Графиня Клопье, за которой следовала Хил, приподняв портьеру, вышла из соседней комнаты в полутемный коридор. «Их тут, значит, трое!» «И вот эти двое подслушивали», — думала Амели, когда мать обнимала ее и прижимала к сердцу. Она почуяла какую-то опасность, и тогда сразу стихло раздражение, отвлекшее ее от горестного чувства. Она продолжала более сдержанно. Впрочем, мы совершенно напрасно спорим. Крестная перед смертью, наверное, оставила распоряжение, Нашли такую бумагу? Мы ведь ничего не касались. Никогда не позволили бы себе. Мы ждали тебя. Все трое Клопье дружно протестовали. Амели с удивлением смотрела на них. — Искать завещание до твоего приезда? — продолжала графиня. — Как ты могла подумать о Да я же не говорю о завещании. Оно, вероятно, находится у нотариуса, Мы можем справиться об этом завтра утром. Что это вы?» Графиня Клопье и ее сын переглянулись. «Амели», — сказала графиня, — «это просто удивительно, но у нотариуса совещания нет. Нынче утром, когда Ахилл отправился в мэрию сделать заявление о смерти, он побывал у нотариуса, и тот сообщил, что тетушка не отдавала ему на хранение своего завещания. Она часто говорила, что отдаст, но так и не сделала этого. — Ну, значит, завещание здесь, в доме. — Возможно, — согласилась госпожа Клопье. — Несомненно, — сказала Амели, мы сейчас его найдем. Но ей хотелось побыть у смертного одра своей крестной, собраться с мыслями. Трое Клопье последовали за ней. Войдя в спальню, Амелия властно шепнула что-то монахине, и та оставила родственников, усопшие, одних. Поиски начались через час. Попросив горничную посидеть возле покойницы, Амелия велела позвать мадемуазель Зели. И компаньонка покойницы сообщила, что госпожа Патрико обычно прятала свои бумаги в изящном секретере с инкрустациями, стоявшем у окна в маленькой гостиной. Спустились на первый этаж. Господа Клопье, плохо знавшие расположение комнат и расстановку мебели в этом доме, пропустили Амели вперед. Она методично повела поиски. Ахилл светил ей, высоко подняв лампу. Она чувствовала на себе взгляды троих своих родственников, следивших за каждым ее движением. Амели вынимала разложенные по ящикам письма, старые квитанции, счета и даже ценные бумаги.